Разглядывающие американцев корейские солдаты негромко переговаривались между собой, поглядывая на них с выражением, которое оба снайпера, не сговариваясь, определили про себя как иронию. На большинстве из них были такие же стеганые куртки, какие они использовали в качестве подстилок. Насколько Мэтью выучил, у китайцев и северокорейцев Они отличались и цветом, и фасоном, и он изо всех сил старался запомнить, как именно подобные такие куртки должны выглядеть у своих, чтобы не перепутать, когда стреляешь. То, во что одет тот коммунист, которого он, скорее всего, убил, открывший личный снайперский счет, рядовой Сплюс просто не имел шанса разглядеть. Поэтому... В ожидании следующей возможности сделать это ему пришлось провести несколько дней. За это время он с равнодушного разрешения командира взвода подобрал себе в помощники рядового Закария Спринга из очередной прибывшей команды новобранцев, сразу же получившего прозвище «Смоляные пятки». Несмотря на новоприобретенную уверенность, в глубине души Мэтью все еще чувствовал себя страшновато и неуютно. Поэтому возможность поговорить с кем-то, кто жил хотя бы приблизительно в его краях и также занимался фермерством, значило для него очень много. Опытного же солдата он брать себе в помощники не решился, поскольку ему продолжало казаться, что ветераны взвода относятся к нему все с той же иронией, что и в самый первый день после его прибытия в часть. На следующий день после того, как большой белый человек признал его готовым делать самостоятельно, он попытался с одобрения ее комароты устроить первую полностью самостоятельную снайперскую засаду, надеясь подловить, Качующий пулемет коммунистов, уже не одну неделю портящий жизнь корейскому батальону, занимающему раздолбанные артиллерийские позиции непосредственно перед участком их роты. Это было 14 февраля, но единственным, чем этот день отложился у него в памяти, стал жуткий, редкий даже для суровой дальневосточной зимы ветер который дул почти точно с севера большую часть ночи и дня. Этот ветер не только не дал Мэтью Спрюсу возможность как следует вести наблюдение, но и вызвал у него, не проходивший потом несколько дней, тяжелый конъюнктивит от протиснувшихся под веки ледяных крупинок. Через несколько дней он решил попытаться снова Командир одной из корейских рот с яркой треугольной нашивкой 3-й дивизии армии РК на плече и со знаками различия капитана, видя наложенных на узкий золотой галун трех брусочков серебряного цвета, как выяснилось, запомнил американца еще с первой попытки. И когда Мэтью, стесняясь, Начал ненужно долго объяснять цель своего второго появления на его позициях, сразу его оборвал. Как оказалось, капитан, фамилия которого была Куми, неплохо говорил по-английски, хотя практики у него наверняка было достаточно, но он то ли скучал, то ли решил зачем-то поиграть в либеральность и братство по оружию начав многословно рассказывать мрачно и настороженно слушающим его американцам о том, насколько ему этот пулемет надоел. Понимаете, с год назад коммунисты открывали огонь только тогда, когда наступали сами, или когда их атаковали мы, почти без исключений, понимаете, да? А сейчас я никогда не видел у них столько патронов а я воюю почти два года. Сейчас они открывают огонь каждый раз, когда наши пулеметы прогревают механику. Последнее слово он выговорил по слогам, но чисто и созримым удовольствием от своего успеха. Потерь от одного крупнокалиберного у нас не так уж много, этого я не скажу. Но этот пулеметчик у них действительно хороший. В таком стиле он действует несколько недель. И наши солдаты и пулеметчики уже устали. Я правильно сказал? Приняв чашку чая от прибывшего солдатика, весящего максимум фунтов 110, как мытью весил лет 5 или 6 назад, капитан даже и не подумал угостить, замерзших уже просто на пути к нему американцев. И вместо этого. Он продолжил свой не слишком интересный рассказ о том, что китайцы не просто катают свой ДШК с одной позиции на другую, чуть ли не посередине нейтральной полосы, а бегают и ползают налегке, причем так быстро, что их ни разу не удалось подстрелить, а затем подтягивают пулемет к себе на длинном тросе. Патронов! «Они много с собой не таскают», — доверительно сообщил он. «Отстреляют ленту даже не целиком, по какой-то моментальной цели, и тут же уходят. Пока запрос открыть по ним огонь проходит через наш минометный взвод, они уже далеко. После того ветреного дня, когда у тебя не получилось его дождаться», Капитан указал дымящейся чашкой на Мэтью и с демонстративной грустью покачал головой. Они сумели поймать рабочую команду моей роты, когда она углубляла гнездо авианаводчика. Из этого гнезда едва ли не самый лучший обзор в западную и северо-западную сторону на всем нашем холмике. Это было примерно в четыре утра, Но китайцы одновременно подвесили над гнездом штук пять осветительных ракет. Знаете, таких розово-белых. И этот пулемет открыл огонь ярдов с четырехсот из воронки от вашей бомбы. Эта воронка якобы была заминирована нами едва ли не с Рождества. Значит, они сняли мины то ли в начале ночи, то ли еще раньше. И заранее притащили туда свой пулемет. Помимо нескольких тяжелораненных, у меня четверо убитых. Одним махом. «Этому иксан -кса чу Он пощелкал пальцами, подыскивая перевод. Но только махнул рукой. Шею разорвал едва ли не пополам. Его младшего брата забрызгал из головы до ног. И он уже три дня ничего не делает, только плачет. — Я же говорю, устали люди. — Это точно китайцы? — зачем-то спросил его Мэтью, даже сидя, переминавший свои поставленные под лавку ноги так, чтобы все время вес переходил с одной на другую. Попытка авансом согреться за предстоящее пребывание на позиции. — Точно! — кивнул капитан. И поднявшись со своего табурета, полез куда-то в шкаф. Вот, возьмите. Он протянул им по шоколадному брусочку Херши. Светают где-то минут через тридцать или сорок. И к этому времени вы должны быть в своей лежке. Мои люди там посмотрели как следует. Никаких сюрпризов нет. Семь пятьдесят. Мой пулемет на левом фланге. Проведет несколько раз очередями по позициям коммунистов. Затем замолчит. Минут через 15 или 20 после этого, то есть в 08.05 или в 08.10, этот же пулемет откроет огонь с новой точки. Ярдах в 101. первой. К этому времени и вы, и те китайцы должны быть уже готовы. Постарайтесь хотя бы задеть. Одного-двух солдат из его расчета. Лучше всего, конечно, самого пулеметчика. Удачи, в общем.